Глава 21. Ермак, ну как так-то? запричитал Витя, стоило нам отъехать от бара. Кто начал драку и почему? Я видел их там много валялось, все станали, человек 10 минимум. Вы что, втроем их уделали, да? Не, ну это, конечно, круто, дело такое. Но, может быть, можно было без этого обойтись? А? Или причина избиения была очень весомой? Взяв направление в сторону дома Макса, я коротко ответил. «Их было семь, и уделали их не мы». «А кто?» — удивился товарищ. «Я что, что-то не понимаю? Были другие, они уделали вас вместе с этими? Или как? А, кажется, понял. Угораздило попасть на разборки кого-то из местных? Да, дела, видимо, поэтому бар пуст был. Все в курсе были, что там стрела намечается. Да только мы, не местные, такого знать не могли. И бармен, сволочь, не предупредил». «Ух, я бы ему всыпал!» Я решил, что проще будет рассказать, потому что он все равно не отстанет. Андрюха решил повыпендриваться, и по итогу нас начали пинать семеро. Но тут вмешался фиг знает откуда взявшийся Макс. «Результат боя ты сам видел. Мы не помогали, не способны были». «Да, дела», — протянул Витя и тихо добавил. «Жаль, что не на минут двадцать позже все случилось. Очень жаль» макс сидящий на заднем сиденье поинтересовался ермак не подскажешь мне куда вы роса подевали неужели решили избавиться от обузы и утопили его в реке нет тот отдали Ольге. она согласилась за ним ухаживать не бесплатно само собой мне на финансовые моменты глубоко плевать ермак и на олю тоже впрочем и роса можно смело в тот же список внести Ну, раз на то пошло то и андрюху не забудь Я усмехнулся и тут же пожалел об этом. Челюсть отозвалась болью. Тихо добавил «И меня не забудь, тоже ведь наверняка плевать». «На всех плевать, ты прав». В голосе Макса отчетливо услышал нотки раздражения и, дабы она усилилась, спросил. «Именно поэтому ты следил за нами, а затем, когда нас начали избивать, вмешался? Я больше не хочу об этом говорить! Не зли меня, Ермак!» «Ладно, ладно, не буду». Я остановил машину возле дома Ефименко и сказал «На месте. Можете выходить». «Можете?» — округлил глаза Витя. «Да-да, можете», — кивнул я и обратился к Максу. «Ты не против, если этот балбес побудет у тебя пару часиков?» «Может, чуть больше, но не факт». «Против. Дай ему денег, пускай идет по городу болтаться. Вечером тут развлечений навалом. Если хочешь в домике поселиться, Ермак, и свою подружку поселить...» то покупай свое жилье, а в мое даже метиться не смейте. Бабла у вас немало, на отваленное бармену могли пару домов купить, так что ныть даже не пытайтесь. Еще вопросы будут? Если нет, то я пошел». «Будут», — превозмогая боль, я сумел повернуться и посмотреть на Ефименко. «Помнишь Машу? Мою Машу. Мне надо знать, куда я ее спрятал Росс. Не подскажешь, где она сейчас, Максимка?» «Мазаться даже не пытайся, вижу по твоей роже, что знаешь. Колись давай, или заставлю». «Не собирался. Знаю. Многие знают, не секрет это. Маша, которая тебе нужна, живет возле чистого озера, в новеньком поселке красивых коттеджей. Розовый домик с кирпичным забором, он там один такой, не ошибешься. И да. Иди нахрен, Ермак». Макс хлопнул дверью и бодрым шагом направился к своему дому. Витя, проводив его взглядом, посмотрел на меня и осторожно спросил. — Ты ведь мириться к ней поедешь, да? Ты догадлив, друган. — А видон твой, Никита, тебя не смущает? Побитый, грязный, с перегаром. Верен, что она обрадуется? Я пожал плечами и сказал. — Не уверен. Но если она все это время ждала меня, то мой внешний вид ее точно не испугает. «А вот если... А ты не думай!» Витя хотел стукнуть меня в плечо, но в последний момент остановился и только сказал. «В общем, <свеч> удачи тебе, Никита. А я пошел. Мой организм требует развлечений, и он их получит. А если ты подкинешь меня до ближайшего борделя, то это будет вообще замечательно!» «Не знаю я, где бордели в этой дыре, если они вообще. Ставлю в центре, сам разберешься». Когда-то около Чистого озера обитал лишь один человек, которого все называли Паном. Глава трех поселков жил себе не тужил, собирал дань и творил все, что ему заблагорассудится. Шайка, которая была у Пана, помогала ему удерживать власть. Ни в заксенхаузе ни в Роге, ни даже в Двойке не было никого, кто бы не платил так называемый налог на жизнь. Все это шло своим чередом, а затем резко закончилось. Интересные события произошли не без моего участия, и по их прошествии от прежнего уклада не осталось и следа. Дорога к поселку проходила в максимальной близости к пляжу, набитому отдыхающими. Полная женщина в грязной футболке и жутких леопардовых лосинах преградила дорогу, и чтобы не задавить, пришлось остановиться. Потное лицо буквально через несколько секунд возникло в боковом окне, требуя его опустить. «Что вам, женщина?» — раздраженно спросил я, надеясь как можно скорее отвязаться от назойливой тетки. Она же, оказавшись человеком опытным, быстро оценила мой вид и ответила вопросами. — Не желаете сходить в баньку, молодой человек? У нас есть все, что только пожелаете. Например, чистая одежда, которая вам точно не помешает. Я не спрашиваю, откуда вы такой прибыли, но настаивать вам постричься буду до последнего. Что мне ей ответить? Насчет моей внешности она точно права, заняться ей не помешает. Маша ждала меня больше года, думаю, что еще несколько часов точно подождет. Увидев, что тетка собирается снова открыть рот, я устало сказал: Все, все, я вас услышал. Показывайте уже, куда ехать. Спустя три часа, когда на улице окончательно стемнело, а часы показывали полночь было наконец-то покончено со всеми процедурами, которые преобразили меня из бомжа в человека достаточно аккуратно постриженного и выбритого, хорошо пахнущего, с нормальными ногтями, без тонны грязи под ними и в нормальной одежде, спортивном костюме совсем неплохого качества и белых кроссовках одного известного бренда, название которого немного созвучно сокращенному варианту моего имени. И да, я не мог не заметить, что жить стало значительно приятнее. Надо было давно собой заняться, не откладывая это дело вечно на потом. А что касательно потраченной суммы, так ее не жалко. Золото сектантов слишком легко досталось, чтобы его жалеть. Легко пришло, так же и уйдет, это неизбежно. Розовый домик с кирпичным забором и крышей, покрытой глиняной черепицей. И вправду не ошибешься. Домик. Коттедж. Самый настоящий, трехэтажный. На участке минимум в гектар размером с гостевыми домишками, бассейном, банным комплексом, стадионом и гаражом, на крышу которого мог бы без труда приземлиться вертолет. Маша, ты меня удивила. Самое крупное строение поселка. крупнее точно нет, увидел бы. Массивные ворота, стоило мне подъехать, к ним откатились в сторону. Да, мир вроде бы другой, не земля, матушка, совсем не развитый. А большая часть земных благ здесь имеется. Развитие идет полным ходом, ведь мощная база для этого имеется. По сути, ничего изобретать не нужно, все уже создано. Лишь бери, производи и пользуйся. Мужик в камуфляже и с автоматом АК в руках показал мне, где остановиться, а затем на английском потребовал покинуть машину и провел умелый осмотр на наличие оружия. И, не забыв закрыть ворота с пульта, помог мне добраться до гостиной. «И давно тебе доложили о моем возвращении?» — спросил я, когда увидел Машу сидящей в достаточно роскошном для этого мира кресле. За прошедший год она сильно изменилась. Чуть-чуть набрала, это мягко сказать. Прилично располняла, будет правильнее. Изменения просто невозможны, даже верится с трудом. Разве может миниатюрная девочка будто по злому волшебству стать толстой и наглой теткой? Видимо, может, сам ведь все вижу». Небрежно махнув в сторону второго кресла, Маша сказала, «Мне доложили о тебе сразу же, как ты приехал, Ермаков. И ты не вернулся, а именно приехал. Чувствуешь разницу?» «Нет, Маша, не чувствую. Я вернулся. Вернулся к...» «И все. Дальше я продолжить не смог. Замолчал. Не к этому человеку ехал, К совсем другому». «Да, прав был Витя, в этом мире все нестабильно». «И что ты замолчал, Ермаков?» «Вернулся ко мне?» «Это ты хотел сказать?» «А не задавался ли ты другими вопросами, мальчик?» «Прежде чем ехать сюда, тебе надо было спросить у самого себя, а нужен ли ты такой кому-то?» «Если не можешь сказать сам, то скажу я. Никому то не нужен, Никита Ермаков». «И да». Я сразу добавлю, что говорить мне о любви точно не стоит, ведь я в нее не верю. Там, где деньги и власть, любви просто нет места. У меня много и денег, и власти. Ты ведь, я прекрасно знаю, даже не удосужился, как следует расспросить обо мне. А стоило бы. Это помогло бы тебе избежать столь неприятного для твоих ушей разговора. Что молчишь? Нечего сказать? Может быть, хочешь меня о чем-то спросить? «Ребенок», — тихо сказал я, — так и оставшись стоять. «Да, ожидаемо. В тебе проснулся отец. Дай угадаю, Ермаков, твои дела совсем плохи стали, денег почти не осталось, и поэтому ты вспомнил про меня. Так вот, знай, ты мне совершенно безразличен. Иди хоть на все четыре стороны, мне плевать. А что касательно ребенка, так можешь выдохнуть, вряд ли он твой. Точнее, он совсем не твой. Я до встречи с тобой монастырской девкой не была» жила жизнью вольной, многое себе позволяла. Но если ты не веришь, что можешь подняться на третий этаж. Мой Джоффри сейчас там, с нянечкой. Она его на ночь уже должна начать укладывать. Ты с одного взгляда на него все поймешь. Ну что, пойдем смотреть?» Я покачал головой. Пытаясь держать себя в руках, тихо сказал. «Не нужно ничего. Я тебе верю. Прощай, Маша». Уходя, услышал уже в спину... Очень сильно надеюсь на твое прощай, Ермаков. Решил выпить всю водку, Ермак. Боков, увидев меня в баре, тут же сел за стол напротив и щелчком пальцев привлек внимание бармана. Убедившись, что тот его внимательно слушает, прокричал. «Водки и закуски! Последний желательно побольше! Да и с первой не жалей, литр сразу тащи!» Кучка народу, скопившаяся у большого телевизора, недовольно загалдела. Человек с пультом тут же попробовал еще добавить звука, но ничего не вышло. Шкала и так уже достигла предела, а внешних колонок хозяева бара не предусмотрели. Из почти трех десятков человек, находящихся в заведении, нормальными делами заняты только я, Андрюха и бармен. Остальные тупо смотрят в телек, потому что кто-то притащил новый фильмец. Подобными развлечениями в этом мире совсем плохо и станет хорошо еще не скоро. «Я пока с твоей стопочки и твою водочку». Боков, не дождавшись бармена, налил себе и выпил. Мурис сказал. «Ну ты псих, Ермак. Без закуски глушишь. Что, хреново тебе, да?» Удачно я, однако, в барбережок заглянул. Предчувствие, что ли, подсказало. «Знал, что встречу тебя тут. К Машке ты, получается, ездил». «Эх...» Взглянув на Андрюху, я наполнил стопку до краёв, немного разлив водки по столу, а затем выпил. Мой организм слишком быстро нейтрализует столь слабый яд, коим является этиловый спирт, но не настолько, чтобы у меня не наступало опьянение. Я отличаюсь от большинства людей, но при этом я по-прежнему человек. И это не радует. Именно сейчас хотелось бы отказаться от всех эмоций. От смеси плохого и хорошего. Андрюха, недовольно глянув на бармена, все еще не выполнившего заказ, вновь посмотрел на меня и заговорил. «Ну, раз ты молчишь, то я сам поговорю. Вось разговоришься, ведь все не так плохо, как ты думаешь. Маша, я уверен, что ты ездил к ней, и тебя там встретили далеко не горячо. Представляю, каково тебе. Ведь ты, скорее всего, даже представить себе не мог, что она окажется такой сукой. Все, что сделал, рос». Все досталось только ей, в наследство. Почему-то в случае своего невозвращения он хотел именно такого расклада. Машка, да, она самая богатая в поселках. Люди богаче ее найдутся лишь в городе Светлый. Твоя уже бывшая баба, Ермак, ты вряд ли мог это себе когда-то представить, здесь самый влиятельный человек. Весело, да? «Водка и закуска», — сказал бармен, ставя крупный поднос на стол. Изначально я принял его за азиата, думал он китаец, но оказалось, что наш. Русский язык знает отлично, говорит с сибирским выраженным акцентом. Бурят или якут? А может и китаец, но уже полностью русифицированный. В любом случае спрашивать его об этом точно не стану, нет смысла. Вот был бы сильно пьян, тогда, может быть, спросил бы. Но я, можно сказать, трезв, и поэтому мой разум донимает нечто другое. Хотел! Честно хотел успокоиться, остепениться, начать жить по-другому, как обычный человек. Жена, ребенок, работа. Пусть не на земле, пусть в этом мире, плевать. Главное в тишине, без беготни и угрозы жизни. Пока добирался до этих мест, все уговаривал себя, настраивался, почти получилось. И тут бац, а не судьба. Не судьба тебе, Никита Ермаков, остепениться. Скоро. Можно быть уверенным в этом на сто процентов. На горизонте появятся новые проблемы, и они позовут меня решать их. Как прежде, брошусь без оглядки, даже не задумываясь, что могу где-нибудь сгинуть. Такая вот у меня натура, не переделаешь. «Молчишь, значит?» — спросил Андрюха и принялся наполнять стопки. «Ну ладно, молчи. Но выпить со мной не забудь. У нас с тобой сегодня пьяный день. Давно ведь не виделись». Выпили. Боков закусил, а я не стал, пусть хоть немного рот пожжет. Видя, что готова новая партия вопросов о рассуждений от собутыльника, я решил наконец-то высказаться. — Ты будешь удивлен, Андрюха, но я ничуть не расстроился новому раскладу. Камень с плеч от радости в бар приехал. Но и без досады не обошлось, немного обидно, конечно же. Но радости все равно больше. Значительно. — Не понял. Брови Бокова сошлись в единое целое. — Ты что, рад тому, что Машка тебя послала? — Рад. Очень рад. Водка снова полилась по стопкам, но уже при помощи моей руки. Она не любила меня, я не любил ее. Мы решили малость развлечься, но все это вылилось в чуть большее. Я был не первым кандидатом на отправку, с которым она предавалась плотским утехам. Но по воле запланированного кое-кем случая стал последним. Чуть не стал папой, ведь ты же знаешь поговорку. Но спасибо ему уже случаю, все обошлось. Я больше не обязан. Вновь свободен, как ветер в поле. Ты, как никто другой, знаешь, какова цена свободы. Было бы жуть, как страшно, если бы я ее лишился. Все равно ненадолго бы меня хватило, убежал бы в конечном итоге. Боков, не сдержав улыбки, схватил стопку и сказал «Мое уважение, Ермак! Удивил и порадовал!» Выпили. Я вновь не стал закусывать, и по этой причине Андрюхе были заданы новые вопросы. «Ты не закусываешь? Почему?» «Сказал, что тебе досадно. Расскажешь?» Зная, как будут восприняты мои слова, я все равно сказал их, при этом не сдержав улыбки. Я так-то мир спасал. Много всего серьезного проделал. А мне говорят, что просто где-то шлялся целый год. Обидно даже. — Ой, Ермак, ты вновь за старое! — Андрюха махнул на меня рукой. — Давай не начинай, знаю я тебя, спаситель мира хренов. Ты еще старую песню про возвращение во времени вспомни, фантазер. — Надо будет. И про возвращение во времени заговорю. А надо будет мир спасти, и спасу. Это ведь как минимум интересно. — Ну, если соберешься еще раз мир спасать, — Андрюха не сдержался, улыбнулся, — то, как будешь отправляться, не забудь меня позвать. Глядишь, брошу все и с тобой рвану. Да стало на одном месте сидеть. Тоже приключений хочется.